При первых же звуках его голоса белый клык отскочил назад и свирепо зарычал. Мэт посмотрел на своего хозяина, неодобрительно и сокрушенно покачав головой. «Вы меня извините, мистер Скотт, но ей-богу. Вас сидят по крайней мере семнадцать дураков, и каждый орудует на свой лад». Уидон Скотт улыбнулся с видом превосходства, встал и нагнулся над белым клыком.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 Вам бы следовало в детстве удрать из дому и поступить в цирк. Белый клык зарычал, услышав голос Мэта, но на этот раз уже не отскочил от руки, ласково гладившей его по голове и по шее. И это было началом конца прежней жизни, конца прежнего царства ненависти. Для белого клыка началась новая, непостижимая прекрасная жизнь. В этом деле от скота.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 и законы поведения. И все-таки новая обстановка, в которой очутился белый клык опять взяла его в обработку. Она смягчала в нем ожесточенность, лепила из него иную более совершенную форму. В сущности говоря, все зависело от выдана скотта. Он добрался до самых глубин натуры белого клыка и лаской вызвал к жизни все те чувства, которые дремали и уже наполовину заглохли в нем.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 Тот же самый Мэт попробовал как-то запрячь его в нарты вместе с другими собаками. Но эта попытка потерпела неудачу, и белый клык покорился только тогда, когда Уидон Скотт сам надел на него упряжь и сам сел в нарты. Он понял. Хозяин хочет, чтобы Мэт правил им так же, как и другими собаками. У клондайских нарт, в отличие от саней, на которых ездит на Маккензи, есть полозья. Способ запряжки здесь тоже совсем другой. Собаки бегут гуськом в двойных постромках, а не расходятся веером. И здесь, на клондайке, вожак, действительно вожак. На первое место ставят самую понятливую и самую сильную собаку, которую боится и слушается вся упряжка. Как и следовало ожидать, белый клык вскоре занял это место. После многих хлопот Мэт понял, что на меньшее тот не согласится.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 Белый клык вдруг вытянул шею и сунул голову хозяину под мышку. И, спрятавшись так, что на виду оставались одни только уши, он уже не рычал больше, а прижимался к хозяину все теснее и теснее. Мужчины переглянулись, у скота блестели глаза. Вот поди ж ты! воскликнул пораженный Мэт. Потом добавил Я всегда говорил, что это не волк, а собака.